со времени катастрофы самолетом я пишу в первый раз сейчас мы находимся в каньоне в пещере каждый день ожидаем что прилетит самолет Стюрдевант ушел за помощью взяв с собой канистры с водой гримельман считает что его попытка равносильна самоубийству пески ужасны но ведь стюрдевант не безумец должен же он понимать какой опасности себя подвергает «Почему здесь нет верблюдов?» «Кто-то говорил, что в небольшом количестве их держат в Бечуаналенде и используют для полицейского патрулирования в Калахаре. Может быть, и мы оказались недалеко от этой пустыни?» «Ни на минуту не теряем надежды!» «Верблюды пришли из Аравии. Пользовались ли ими работорговцы?» «Надо проверить!» «А может быть, их привезли в Калахаре англичане?» Нужно выяснить, как использовали верблюдов-работорговцы в Сахаре. Без верблюдов невозможно ни пересечь Сахару, ни попасть из Черной Африки в Марокко. Верблюдов следует обвинить в пособничестве работорговли. Откуда же пришлось сюда рабство? Из Средней Азии? От турок? Хотелось бы мне сейчас иметь все шницели по-гамбургски, которые я в состоянии съесть, жареный картофель по-французски и побольше соли. Если мы выберемся отсюда, я вернусь в США и буду только тем и заниматься, что есть. Черт с ней, с историей. Куплю огромный песочный клубничный пирог и буду есть его, отламывая куски руками. Печеный картофель, хлеб. Стоп, не надо об этом больше». Больных среди нас нет. Был, правда, болен Бэйн, но сейчас он выздоравливает. Хороший парень. Дить Йенс погиб при катастрофе. Его похоронили около самолета. Некоторое время Смит сидел, не двигаясь. Потом захлопнул дневник и отложил его в сторону. Ему следовало бы захватить с собой из самолета какую-нибудь книгу. Сейчас было бы совсем неплохо что-либо почитать». Стюард Иван встал и, пригладив свою ношу так, что она удобно лежала на плечах, снова пошел вперед. Солнце коснулось ровной линии горизонта. Да, пора было идти. Он шел на запад. Вода плескалась в канистрах, и этот звук доставлял ему удовольствие. Он шел уже четыре ночи. Четыре долги. Безмолвные ночи под звездным небом, по плоской пустыне, лишенной всякой жизни и необъятной, как море. Стюард Иванд брел по ночам, а с восходом солнца начинал искать себе убежище от жары. В первый день он вырыл в песке яму, накрыв ее своим тюком и курткой. Там пилот пролежал весь день, он едва не задохнулся, но зато был укрыт от безжалостных лучей. Никогда ему не приходилось переживать такого нескончаемого дня. Никогда не казалась такой желанной холодная ночь. На следующий день идти стало легче. Показались отроги гор. Стюрдевант укрылся в тени длинной скалы, и основание которой было изъедено и разрушено ветром и песком. В песке пилот обнаружил следы бушменов. Наконечник стрелы и разбитый кувшин с коническим дном. Потом он снова пошел вперед. Предпринятый тюрдивантом поход представлял собой весьма рискованную затею, и о ней не следовало особенно задумываться. Нужно было только идти, все время двигаться, не останавливаясь, покрыть пространство и расстояние. Пилот подумал о белых пятнах, все еще зияющих на картах, О тех местах, где неделями можно бродить одному и, в конце концов, погибнуть. Австралия, Бразилия, Аравия, Ливия, Канада, многие районы Азии, Африки и даже Соединенных Штатов Америки, к примеру, Невада, Аризона и Нью-Мексико. Пилот должен идти и выйти куда-нибудь, иначе они все погибнут. Никто и никогда не станет их искать. Они, шестеро, должны рассчитывать только на себя. Через два часа он остановился на отдых, съел дыню и сделал глоток драгоценной воды, пока она оставалась еще сносной. На рассвете стюр диван подошел к началу длинного и пологого склона – светала. Внизу он разглядел небольшие заросли колючего кустарника и пошел к ним, держа ружье на готове. В кустарнике он найдет тень и укрытие, может быть там окажется дрофа или жирная зебра. Среди кустов возвышались покинутые термитники, несокрушимые замки насекомых. Некоторые из них достигали высоты в 10 футов. Однако никакой дичи пилот не обнаружил. Через час он уже устал, солнце поднималось все выше, стало жарко. Найдя подходящий термитник, под которым он мог скрываться в тени, Стюрдиван положил рядом на землю свой тюк и ружье. Внимательно осмотрев подножие термитника и не заметив ни скорпионов, ни змей, он напился воды, втиснулся в него и закрыл глаза. «Хорошо, что я не остался там, в каньоне», – подумал он. «Здесь больше шансов спастись или хотя бы попытаться это сделать». Выносить бесконечное ожидание и предаваться беспочвенным надеждам на спасение он больше не мог. Солнце поднялось высоко, но стюрдеван был защищен от его лучей. Ноги уже не ныли так сильно, а ведь он так устал сегодня, так устал. Тюремное судно. Непроглядный мрак смердящего трюма до да отказа набитого телами. Приглушенный шепот. Мы уже готовы. Еще час, и пароход тронется. Слышен голос Алистера, пытающегося найти своего друга в темноте. Стюрдиван сбил два самолета и один уничтожил на земле, а потом его самого сбили в Ливии. Он выбросился с парашютом и попал в итальянский лагерь для военнопленных в Бенгази. Каждый пленный разрабатывал свой план побега, но лагерь хорошо охранялся и никому так и не удалось бежать. Потом им стало известно об отправке в Италию. В ту же ночь за проволочным заграждением застрелили двух австралийцев. Спустя неделю пленных словно скот погрузили на судно. Толкаясь и отвешивая зуботычины друг другу, каждый пытался устроиться поудобнее. Ночью Алистер нашел стюрдиванта. Они кого-то подкупили и договорились, что люк будет открыт, а часового на месте не окажется. Готов ли он бежать? Да. Все что угодно, только бы выбраться из этого мрака. Может он попадет в ловушку, внезапно вспыхнет свет и заработает пулемет, но он рискнет. Ночной побег с адского корабля стоит риска. «Ты дурак?» – послышался друг какого-то кокни. «А кто вас станет ждать на пристани?» – спросил другой. «Те два австралийца тоже кого-то подкупили, там в лагере», – произнес еще кто-то. Все эти разговоры не внушали уверенности, но Стердевант все же решился. Он, Алистер и еще несколько пленных, незнакомых ему, открыл одну дверь, потом вторую, держась за линь, вылез через потайной выход на борт и уплыл под покровом ночи, побег удался, а через 10 дней он уже снова летал и узнал, что ему крупно повезло, тюремное судно торпедировали, никто не спасся. Когда стемнело, Стюрдиван поднялся, ноги так по-настоящему не отдохнули. Выпив воды, он приводил на спине свои канистры, двинулся через обширную плоскую равнину, белую и какую-то призрачную в свете луны. Среди ночи пилот вдруг начал истерически хохотать. Сначала звук этот напугал его, сделав окружающий мертвый мир еще более призрачным, а одиночество более острым. Но вскоре от смеха ему стало как-то спокойнее на душе, а идти было... Все труднее и труднее. Ему пришлось остановиться. Не переставая смеяться, Стюр Дивант сел. Где-то в мозгу у него шевельнулась мысль о том, что он переутомился и, вероятно, находится на грани изнеможения. Да, но все же было так смешно. Поиски воды. Воды, воды, во что бы то ни стало, воды. В этом состоял смысл жизни буров-переселенцев. В их ушах стояли крики мучающихся от жажды животных. В лица бил горячий пыльный ветер. Вода! Вода! С тех пор прошло много лет. И вот теперь потомок буров, стюрдивант, отчаянно пытается найти то, за что некогда боролись его предки. Жизнь его была посвящена поискам воды. Тяжелое это бремя легло на его плечи, Колесо судьбы повернулось. Разница состояла лишь в том, что он был один, совсем один. И если ему не удастся найти воду, он умрет. И все же почему ему так смешно? Сильная боль в животе пронизала все его тело. Стюрдиван сразу перестал смеяться. Он снял с плеч канистры с водой и сделал большой глоток потом опять установил их на спине, поднялся и снова пустился в путь. Стюрдеван добрался до невысоких дюн, переходящих в мрачные холмы, пустынные и дикие. Пески, через которые он до сих пор шел, сменились каменистым грунтом, ноги стали какими-то удивительно легкими». Когда наступил рассвет, до самой высокой точки возвышенности, которой он шел, оставалось около часа ходьбы. И впервые за все время перехода Стюр Дивант почувствовал возбуждение. У него проснулась надежда. Однако, достигнув возвышенности, он почти ничего не увидел, кроме едва различимого русла высохшей реки, извивающегося в юго-западном направлении. Он пойдет по этому руслу. Оно было неглубоким, и через несколько миль или несколько дней пути должно исчезнуть, перейдя в обширное песчаное ложе. И оно будет его держаться, потому что, как знать, русло это может вывести к морю. Стюард диван спустился по склону, солнце стало пригревать. Заметив расщелину в слегка нависающей скале, он решил остановиться там на день. Поставил канистры с водой в тень, пересчитал спички. Их осталось всего семь. «Надо разжечь костер», – подумал он. Взяв ружье, стюрдевант ушел и возвратился через час с крупной коричневой ящерицей, которая чересчур долго его рассматривала, прижавшись к плоскому камню, куда она взобралась, чтобы согреться после ночи, проведенной среди холодных скал. Тщательно сняв с нее шкожу и удалив внутренности, стюрой диван тут же закопал ящерицу в песок, чтобы уберечь от мух. Он собирал сухие ветки, вытаскивая их из-под колючих кустов или сгребая руками на земле. На это потребовалось много времени, и когда веток для костра оказалось достаточно, он весь вспотел и умирал от жажды. Потом Стюрдиван поджарил ящерицу, каждый раз отрезая по небольшому кусочку. У него оставалось еще две дыни. Одну из них он съел вместе с мясом, позволив себе выпить немного воды. Остатки своей добычи он закопал в песок, забрался под выступ скалы и заснул. На закате солнца он снова пойдет вдоль русла реки. Стюард шел по ночам, а днем, выбрав подходящее место, спал. Он старался не терять из виду русло реки. На вторые сутки оно стало шире и было больше загромождено камнями, однако вода так и не появлялась. Иногда пилот принимался копать ямки, но воды не обнаружил. Он торопился, ведь канистры становились все легче. Во время ночных переходов Стюрдевант иногда разговаривал сам с собой. Он убеждал себя не сдаваться, продолжать идти вперед. От этого зависела его собственная жизнь и спасение тех, кого он оставил там, в горах. И он будет идти вперед, только вперед. Иногда стюрдевант пел. Звуки собственного голоса радовали его, говорили ему, что он еще жив, что еще кто-то может его услышать. Когда голос его хрипел и во рту пересыхало, пить приходилось больше, но пилот готов был оплатить возможность продолжать пение даже несколькими лишними глотками воды. Одиночество и тишина ночи в пустыне были так тягостны. Если он не впадет в отчаяние, не потеряет самообладание, то наверняка доберется до берега моря. По мере того, как местность понижалась, Ландшафт стал меняться. На рассвете вдали на горизонте Стюрдевант увидел смутные очертания высоких гор. В то утро он шел до тех пор, пока жара не принудила его спрятаться в яму под выступающей плитой серого камня. Там он провел остаток дня, обессилев от голода. С наступлением ночи снова шатаясь Пошел вперед, предаваясь мечтаниям о глубоких озерах и дичи, которую найдет в маячивших впереди горах. И о людях. Там должны быть люди. Раньше какого-нибудь доброго старого немца, местные жители, пасущие овец, группа охотников. Он шел сквозь ночь, падая от голода и слабости. Как-то раз он так и остался лежать на камнях, придя в себя только днем. С трудом поднявшись, пилот пошел в сторону от русла. Если в ближайшие несколько часов он не поест, то наверняка погибнет. А дичи не было и в помине, да и ружье стало непосильно тяжелым, так что он уже вряд ли сможет прицелиться. Стюрдивант брел теперь по сильно пересеченной местности. То тут, то там были разбросаны колючие кустарники и одинокие деревья. И неожиданно Стюрдевант увидел большую запыленную черепаху. Она неуклюже пересекала ему дорогу. Стюрдевант остановился, отчетливо сознавая, что должен убить черепаху и съесть ее. И тогда он выиграет еще день-два. Стюрдивант вовсе не побрезговал бы черепашьим мясом. Когда-то в цивилизованном мире ему не раз приходилось есть его как деликатес на белых скатертях, пользуясь серебряными приборами. А теперь, когда он так голоден, стюрдеван съел бы вообще все, что угодно, не только черепаху. Беспокоило его не это. Пилот не мог позволить себе истратить на черепаху драгоценный патрон, Надо было раздробить ее панцирь камнем и добить так же, как обычно расправляются с ящерицей или змеей. Но ведь это убийство. Ну и что? Подумаешь, убить какое-то неповоротливое животное. Однако Стюрдиван чувствовал, что не может этого сделать. С ним что-то происходило, чего он и сам не мог понять. Убить беззащитную черепаху, казалось, было выше его сил. Пилот пошел быстрее и догнал черепаху. Она зашипела и быстро втянула голову и ноги в панцирь. Стюрдиван перевернул ее на спину, сел на землю и стал стучать по панцирю палкой. Голова черепахи спряталась еще глубже. Убить ее, такую старую, медлительную, беспомощную. Животное, которое не случайно почитают во многих странах. Нет. Стоит ему добраться до побережья и оказаться вне опасности, он в жизни не попробует и ложки черепашьего супа. Стер диван встал и пошел собирать дрова. Конечно, можно было бы съесть черепаху и сырой, но лучше все-таки испечь ее. Кстати, если он разжет большой костер, может кто-нибудь и заметит дым от костра и подойдет посмотреть, что здесь происходит. А черепаха тем временем уползла. Стюрдиван бросил хворост и кинулся искать ее, бестолково шарахаясь из стороны в сторону. Наконец он увидел черепаху, бежавшую с необычной для нее скоростью. Пилот нагнал ее и взял на руки. Она оказалась даже тяжелее, чем он предполагал. Пока Стюрдиван шел к своей куче хвороста, черепаха осторожно вытянула голову. Два оранжевых глаза внимательно смотрели на пилота. Как и все черепахи, на руках она стала совсем ручной. «Жаль», — сказал Стюридевант, — «жаль, но мне придется убить и съесть тебя. Сама виновата. Утром ты пошла не в ту сторону, ничего не поделаешь. Виновата сама». Он принял решение. Он все еще не осмеливался осуществить его не мог ни застрелить черепаху, ни раздробить ее панцирь. стюрдиван снова опрокинул ее на спину. В то же время он ясно отдавал себе отчет в том, что даже отойти от нее нельзя. Черепаха перевернется и убежит. Может убежать. А если это случится той же ночью, он, скорее всего, умрет от голода. Стюрдиванд выбрал крепкую прямую ветку, очистил ее ножом, срезал шипы и сучки. И заострил тонкий конец. Получился небольшой дротик. «Вот так мы приходим к своему падению», – произнес он вслух. «Теперь уже нет на свете ничего такого, что я не мог бы сделать. Да, на войне я убивал людей, не чувствуя угрызений совести. А здесь я не могу убить черепаху. В чем же дело?» Может, я сошел с ума от жары, жажды, или во мне пробудилось чувство вины, чувство ответственности за свое совершенное злодеяние? Не знаю. Но я не могу застрелить тебя, черепаха, не могу хладнокровно пустить пулю в беззащитное и невинное создание. Не могу. Он подошел к черепахе и силой вонзил свой дротик прямо в морщинистые складки шеи животного. Увидев, как кровь обогрела ее тело, и в предсмертной агонии задергались ноги, стюрдевант, не помня себя, бросился бежать по выжженной солнцем земле. Наконец он остановился, упал на песок и долго лежал, пытаясь разобраться в своих чувствах. Вероятно, он все же тяжело болен и, может быть, даже помешался от голода. Все, надо прийти в себя». Поесть и полежать в тени до захода солнца, тогда он сможет перебраться через горы. Стюрдиван поднялся, собрал хворост, развел костер и вернулся к черепахе. Она была мертва, а по окровавленному дротику уже ползали мухи. Наступила еще одна ночь, загорелся еще один костер в пещере, Путники собрались у огня и задумчиво смотрели, как он медленно пожирает дрова, как вспыхивают и крошатся угли. «Мне кажется, что вот так возле огня и зародился обычай рассказывать что-либо друг другу», заговорил Джефферсон Смит. «У огня. Ведь огонь живет. Присмотритесь-ка к нему хорошенько. Там что-то происходит». Телевидение «Каменного века». С иронией произнес Обрайен. Это неверно. Огонь как-то успокаивает нервы, притупляя чувства, заметила Грейс. Разыгрывается воображение. Рядом сидел Обрайен, и Грейс очень хорошо это чувствовала. Пошевелившись, она слегка коснулась его. Нет, никогда она не останется с ним наедине. Да задумчиво произнес Гремельман. Огонь хорошая штука. Он объединяет тех, кто нуждается в тепле или дружбе. В мире осталось слишком мало места для дружбы. Все мы живем чересчур обособленно, боимся друг друга. А я все думаю об бушменах, начал Бэйн. Смотрю на огонь, на наскальную живопись И мысленно возвращаясь к прошлому, ясно представляю себе низкорослого человечка, стоящего на песке с плошкой в руках, доверху заполненной краской. «Бушмены обычно носили краски в небольших полых рожках», — объяснял Гремельман. «Мне довелось как-то видеть связку из восьми или десяти таких рожков. Носили их в своеобразном фартуке и закрывали восковыми крышечками, чтобы краска не высыхала». «А я где-то читал о том, что бушмены уже не рисуют», – сказал Смит. «Вот еще одно из искусств, канувших в лету». «А откуда бушмены родом?» – спросил Бэйн. «Они все время живут в Африке? Не знает ли кто их историю?» Он вопросительно посмотрел сначала на Гримельмана, потом на Смита и снова взглянул на старого немца. Гримельман улыбнулся, а Смит лишь развел руками, словно хотел показать свою полную беспомощность. Кто ее может знать? Если уж говорить о происхождении бушменов, то неизбежно затронешь историю всего человечества, – ответил Смит. Некоторые ученые утверждают, что бушмены пришли с севера, с берегов Средиземного моря, и их согнали сюда, в это единственное место, на которое никто никогда не претендовал. Существует и другая теория, которая гораздо больше нравится мне – считают, что бушмены… Это потомки племен, которые жили здесь еще до появления Банту. Они и образовали те самые народности, которые мы сейчас стали называть готентотами и бушменами. «А какая между ними разница?» – спросил Бэйн. «Громадная. Готентоты – пастушеские племена. Они выращивают зерновые культуры и разводят скот. В то же время как бушмены занимаются охотой, да и вообще находятся еще на стадии первобытности». Их часто путают, потому что и те, и другие небольшого роста, и живут фактически на одной территории. Однако эти племена отличаются друг от друга цветом кожи, да и язык у них разный. Какого же они роста? Поинтересовался Обрайн. Менее 5 футов, ответил старик. В среднем 4 фута 10 дюймов, а женщины те еще ниже. Однажды, много лет назад, я видел пожилую женщину, рост которой не превышал 3 футов и двух дюймов. «Есть еще одна теория происхождения бушменов», снова заговорил Смит, согласно которой они являются выходцами из Азии, скажем, из Индии. Низкоросковые люди более или менее похожи на бушменов. В эпоху неолита встречались во всем мире, например, в Адаманских островах, во внутренних районах Филиппин, и Малайи. Все они могли бы иметь общих предков претерпев конечно существенные изменения за десятки тысяч лет предполагает что древние обитатели циона и индии относились к низкорослой негроидной расе нетрудно представить себе что они пришли в африку и были впоследствии вытеснены господствующими здесь расами в пустыню люди нарисовавшие эти картины скорее всего составили часть какого-либо охотничьего отряда проговорил гриммельман Может быть, они пришли сюда поохотиться и потом ушли дальше. «Враждуют ли бушмены между собой?» – спросил Брайан. «Может, они воевали друг с другом и истребили сами себя?» «Какой смысл бушменам воевать? Ведь отнять у друг у друга им просто нечего», – ответил Смит. «Но на другие племена, обитавшие на границах Калахари, они иногда нападали», – добавил старик, – «захватывали скот». Когда мужчины шли на охоту, женщины сопровождали их, неся скорлупы страусовых яиц, наполненные водой. Они закапывали их в разных местах, чтобы охотники и скот не погибли от жажды на обратном пути через безводную пустыню. Охотники нападали на стада, убивали пастухов и угоняли скот. Уходя от противника, бушмены отравляли попадавшиеся на их пути колодцы, а скоты поили скорлуп. Оставлены для них женщинами. Преследователи часто нагоняли их, и тогда бушмены убивали скот отравленными стрелами, а сами словно растворялись в пустыне или же поджидали охотников в засаде. «В любом случае скот резали, а мясо поедали», – вставил Бэйн. «Однако никто не смог бы преследовать бушмена в песках на протяжении сотен миль», – продолжал далее Гремельман. «Возвратившись на свою стоянку», Бушмены устраивали великие празднества, продолжавшиеся много дней, пока не оставалось ни куска мяса. «Следовательно, они никогда не вели оседлый образ жизни, не занимались животноводством и земледелием, никогда не жили в домах», – заключил Бэйн. «Это так», – согласился Смит, – «за всю историю ни одно охотничье племя не отказалось от охоты ради земледелия». Сельским хозяйством бушмены стали заниматься только в силу необходимости. Им оставалось либо возделывать землю, либо погибнуть. «Почему?» – спросила Грейс. Охота приносила им удовлетворение. Я думаю, охота вообще отвечает основным жизненным потребностям человека. Тут и умение незаметно подкрасться к дичи, и состязание в ловкости, и сам акт убийства. Обработка же земли – работа кропотливая и лишенная романтики. До недавних времен ее выполняли крепостные и рабы. Люди никогда не занимались сельским хозяйством просто потому, что это им нравилось. «Война – тоже охота», – сказал вдруг Гремельман. «Поэтому люди и любят воевать», – добавил Бэйн. На несколько минут воцарилось молчание. Грейс бросила несколько сутев в костер – Искры взметнулись вверх и тотчас погасли во мраке, потянуло холодом, внезапно сменившим дневную жару. «Почему ты решил вернуться сюда?» – спросил у Гримельмана. «Чтобы найти здесь убежище», – старик поднял взгляд от огня. «У брата здесь имение, большая ферма. Я думал остаться с его семьей, с его пятью сыновьями. Хотел умереть спокойно». «От кого же вы спасались?» В свою очередь задала вопрос Грейс. «От Европы», — сказал старик. «Европа больна. Больна с 1914 года. На войну я попал, как и все. Она была ужасна. Это Первая мировая война. Всю войну мечтал вернуться в Африку, на ее необозримые просторы, к миру и свободе. Но когда война кончилась, Юго-Западную Африку по Версальскому договору у Германии отобрали». Потом для нас наступили тяжелые времена. Брат и я сделали все возможное, чтобы заработать на жизнь и содержать свои семьи. Но это было почти невозможно. Деньги обесценились, годы шли, старики умирали. Все же нам удалось скопить немного, и мы решили, что один из нас сможет поехать в Африку. Бросили жребий. его вытянул мой брат. Ему удалось сесть на пароход до Свакапмунда, тогда я видел его в последний раз». Это было в 1928 году. Протянув руку, Бейн поднял корявую полусгнившую ветку и внезапно вспомнил, что подобрал ее несколько дней назад. Он узнал маленькую веточку, и это показалось ему странным. Скорее всего, воспоминание оказалось таким прочным, только потому, что топливо приобрело для них теперь решающее значение. «А потом наступил 29-й – напомнил Смит Гримельману. И старик, глядя на костер, продолжал свой рассказ. Германия развалилась. Не было ни работы, ни денег. Уехать я не мог. Попав в Брихмирхафен, я нашел кое-какую работу и стал изучать английский язык. Не спрашивайте меня, зачем. Мне, вероятно, казалось, что знание его пригодится в Юго-Западной Африке. Когда мне было уже за сорок, я встретил девушку из своего сословия – Как-то неожиданно мы поженились. Жизнь снова показалась мне прекрасной. Мы были счастливы, появился ребенок. Позже пришло известие от брата. В Африке ему удалось приобрести участок земли. Каким-то образом брат убедил власти, что он голландец. И они предоставили ему большую полосу пустоши. Я стал было подумывать о поездке к брату, но не было денег. Да и ребенок должен был хоть немного подрасти. «А потом пришел Гитлер», – подсказал Смит. «Да», – подтвердил Гримельман, – «пришел Адольф, и нам не удалось уехать в Африку. Мы даже и не пытались выбраться из Германии. Этот человек бросил нас в пожар, и прежде чем мы осознали это, ворота захлопнулись за нами». «О, друзья мои!» «Не стану лгать!» «Сначала я был с ним, и руку тянул выше всех». Я служил Гитлеру до тех пор, пока не начались массовые убийства. Как только я понял это, симулировал болезнь. И спустя некоторое время обо мне все забыли. Удалось получить назначение на пост начальника местной противовоздушной обороны. Только благодаря этому я остался жив. В то время, как другие герои войны отправились на тот свет или стали чиновниками в аппарате оккупационных властей. В общем, мне все это удалось пережить. Он замолчал, все ждали продолжения рассказа. Но моей жене и дочери не повезло. Они погибли во время одной из сильных бомбежек. Моя бедная девочка. Бэйн кашлянул. Вот так мы все расплатились за все, продолжал старый немец. Ужасной ценой. На какое-то время я потерял себя, пытаясь все забыть, уехал из города и решил поработать на фермах. Но мне не стало от этого легче. Русские отбрасывали нас назад, в Европе появились американцы. Над Германией день и ночь гудели самолеты. Меня снова забрали и погнали в Фольксштурм. А Фольксштурм – это старики и дети. Теперь войну сменило какое-то национальное самоубийство. Нас бросили против американцев. А когда регулярная армия ушла и нам, фольксштурмистам, пришлось самим оборонять какую-то деревню в Рейнской области, мне удалось воспользоваться моментом и сдаться в плен. Теперь мне уже не надо было убивать. Американцы относились к нам справедливо. Правда, они смеялись над нами, но этого никого не трогало. В то время мы рады были попасть в плен. А кормили нас отлично, это я хорошо помню. Не надо об этом, сказал Смит. Война кончилась, продолжал Гримельман, улыбнувшись. Я был уже стар и чувствовал себя бесконечно усталым. Однако я неплохо объяснялся по-английски, и американцы обеспечили меня хорошей работой. Шли годы, неожиданно я получил письмо от брата. «Этому письму, которое передавали из рук в руки те, кто узнавал меня в бремер уже три года. В надежде на лучшее я решил покинуть Германию. Два года ушло на сборы. И вот я здесь с вами». «Ваш брат удивится», — заметила Грейс. «Да», — согласился старик, — удивиться. удивится». «Еще один день», — позевая, — произнес Бэйн. Он чувствовал себя уже лучше. Это хорошо или плохо? Посмотрев на него, спросил Смит. Хорошо, ответила Замайка Грейс. Мы на день приблизились к спасению. Скоро прилетит самолет. Смит молча кивнул. Было бы нелепо погибнуть здесь от голода, ожидая помощи, на которую так трудно надеяться. Он не должен умереть. Он еще так молод и так много предстоит ему сделать. Ассистент профессора в крупном университете, негр Смит представлял собой редкое исключение и был своего рода символом, необходимым обществу. «Надежда», – думал Смит, протягивая руки ладонями к огню. «Для нас это наркотик. Осужденные на смерть преступники и те хранят надежду, пока не взойдут на шафот и дальше». Жизнь настолько неопределённа, что люди навыдумывали всяческих мифов, пытаясь бороться со страхом, и он не исключение. Нельзя поднимать себя над другими только потому, что олицетворяешь полезного для общества человека, выдаешь себя за некий символ успеха. Быть может, он и нужен обществу, но это не имеет никакого отношения к тому, что он негр. Смит не придавал особого значения своей принадлежности к черной расе. Ему не приходилось терпеть унижений, никто не попирал его достоинства. В детстве он переживал неприятные минуты на этой почве, но случались они нечасто. Родился Смит в состоятельной семье. Отец его был всеми уважаем и богат, работал врачом в Линкольском госпитале. Мать получила хорошее образование и воспитание. Сначала она учительствовала на юге, потом служила в магазинах Нью-Йорка. Смит вырос в хорошей трудовой семье, в доме, полном книг, музыки и дружеских бесед. Сначала Джефферсон посещал городскую начальную школу, потом учился почти в белом колледже Стоунибрук на Лонг-Айленде. Он был подготовлен не хуже остальных ребят. Отличался сообразительностью и достиг больших успехов в спорте, особенно в теннисе. Всегда вежливый и любезный, он был охотно принят учащимися в свою среду и не испытывал обиты разочарований. В колледже училось еще несколько мальчиков негров, но никто из них не подвергался дискриминации. Это было лучшее время в жизни Смита. Выходные дни Джефферсон, как правило, проводил в городе со своими родителями. А когда стал старше, нашел друзей в другом обществе – посетителей вечеринок и стадионов. Высокий и стройный, он привлекал к себе общее внимание. Открыл даже счет в банке «Брукс Бразерс». Дом их стоял на берегу в отдаленном районе Лонг-Айленда. Там он проводил летние каникулы вместе с матерью. Отец приезжал к ним по выходным дням. Джефферсон играл в теннис, купался и собирал моллюсков. У него появились новые друзья среди соседских ребят. По вечерам он много читал и стал носить очки. Отец купил юноше подержанный автомобиль, и Смит учился водить машину на бесконечных проселках графства Сафолк. После окончания колледжа Смит поступил в Корнельский университет. Потом началась Корейская война. Он получил приписное свидетельство, но в армию его так и не взяли. Джефферсон начал учиться на подготовительном медицинском факультете. Все полагали, что он пойдет по стопам отца, но медицина не влекла Смита. Она ассоциировалась для него со смертью, запахами лекарств и неистовыми телефонными звонками по ночам. Финансовая карьера ему тоже была не по душе, и Смит переключился на историю и право. Ему хотелось учиться на юридическом факультете или факультете международных отношений. Окончив Корнельский университет, Смит поступил в аспирантуру Гарвардского университета. Все давалось ему легко и просто. Жизнь была прекрасна. Смит не ощущал своего негритянского происхождения, и это иногда беспокоило его. У него возникало какое-то чувство вины, так как Смит полагал, что чем-то обязан своим соплеменникам, что ему следовало бы стать оратором, борцом против расовой дискриминации, политическим лидером. Однако он оказался в мире ученых, работая сперва преподавателем Гарвардского университета, а потом ассистентом профессора. Все разошлись от костра и пошли спать. Грейс долго лежала, глядя на огонь, но в душе у нее было пусто и тоскливо. Ей хотелось быть с Собрайеном, он был нужен ей. Теперь она каждый день ждала возвращения охотника, он всегда уходил рано до того, как она просыпалась, и долгий день ожидания казался ей бесконечным. Грейс представляла, как О'Брайен, большой и ловкий, одетый лишь в старые теннисные шорты, идет по каньону. Она видела, как мышцы играют на его сильной груди и крепком животе. Он был совсем не похож ни на тех парней, которых она знала в своей юности, ни на мужа, ставшего для нее теперь уже бывшим, доброго и нежного Эндрю Монктона, журналиста и маменького сынка. О'Брайан подошел и остановился возле Грейс, показал ей убитых ящериц, это был их обычный ужин. Но не добыча охотника волновала Грейс, словно пытаясь получше рассмотреть ящериц, она прижималась к нему обнаженным плечом. О'Брайан склонился к ней, и она уже не могла, да и не хотела слышать ничего, что он говорил. Грейс мечтала об одном, чтобы он обнял ее, поцеловал и сказал, что любит. О'Брайен относился к тому типу мужчин, которые выглядят более мужественно с бородой, чем без нее, и хороши своим атлетическим телосложением. Он напоминал Грейс каких-то древних героев, победившего гладиатора, корсара или дикого кельта. Потом он ушел в пещеру, и она осталась одна, и долго дрожала в своей постели от холода и обуявшей ее страсти. И теперь, глядя на огонь, Грейс поняла, что О'Брайен нужен ей больше всего на свете. В безжалостном мире скал и песков она была беззащитным, хрупким созданием. Она не может быть здесь больше одна, ей нужен мужчина такой, как О'Брайен. Живой, сильный и энергичный, он привлекал ее и физически, как никогда не привлекал муж. В нем чувствовалась грубая сила, которая она страшилась, но которая ее тянула неистовство, которым она грезила и которое заставляло ее вздрагивать в темноте от неуемного желания. Грейс уже не могла жить без него. На северном склоне пика, обращенном к пустыне, прилепилось орлиное гнездо. Обрайен как-то наткнулся на него, разыскивая бабуинов. Гнездо было видно только с одного отрога короткой гряды, которую охотник назвал большим пальцем. Он увидел, как огромная птица камнем упала с высоты и исчезла в тени. Отойдя подальше, Обрайен внимательно осмотрел утес, но сначала ничего не обнаружил. Потом заметил птичий помет. Белые пятна на черных камнях. Он навел ружье. В оптическом прицеле показалась широкая трещина, в глубине которой что-то шевелилось. Позже появился и сам орел. Но вот он поднялся и улетел в пустыню. О'Брайен пристроил ружье среди скал, так что можно было без помех рассматривать гнездо. Как добраться до этого недоступного места? Вероятно, глубокой пещеры, в которую еще не проникал человек. И как давно пещера стала жилищем орлов? Сколько их там, где в этом опустошенном мире, растилающемся среди пустыни, находят они себе пропитание? Несколькими днями позже на противоположной стороне пика О'Брайн обнаружил подходящий спуск. Идти было нелегко, но охотник двигался не торопясь. И спустился на сотни футов вниз. Никто из его спутников здесь еще не бывал, они не рассчитывали найти ничего пригодного в пищу в этом ущелье. Однако О'Брайен все-таки решил обследовать местность. Спустившись, он сел отдохнуть у подножия утесов в тени громадных обломков, составляющих некогда часть горного массива. На глаза охотнику попалась длинная желтая ящерица. Он убил ее и съел сырой. Обрайн не испытывал угрызений совести. Ему необходимо больше пищи, чем другим, ведь он охотник. Орлинное гнездо находилось в двух-трех милях отсюда и на сотни футов выше. Обрайн пошел к нему, огибая утес. Песок, измельченный границ в смеси с большим количеством слюды, был на удивление мелок. Ноги охотника глубоко погружались в него, и через четверть мили он вынужден был отдохнуть и выпить немного воды. Местность вокруг стала еще более необитаема, чем самые заброшенные уголки каньонов. Пустыня сжимала его в своих объятиях и подавляла все чувства, солнце палило без пощады. Отвесные скалы были полны немой угрозы. Но Брайан продолжал идти, он говорил себе, что хочет только точно определить вход в пещеру, а сам останется внизу. Однако пойти туда стоит, даже если он убьет на этот остаток дня и всю свою энергию. О'Брайан шел по глубокому песку, поэтому ему потребовалось немало времени, прежде чем он снова увидел и белые пятна птичьего помета на утесе, и громадную птицу, исчезнувшую вдали. Теперь он ясно понял, что не совсем осознанное намерение добраться до орлинного гнезда больше никогда не придет ему в голову, нет никакой возможности взобраться по блестящему, как стекло, утесу. Пещера была надежно защищена от любого нападения с земли. Он подошел к подножью утеса и содрогнулся. Из твердого песка, удобренного орлиным пометом, поднимались какие-то странные неприятные растения. На одном из скал возвышался белый сталагмит помета. Рядом каким-то чудом сумело сохраниться в этой неплодородной почве растения с толстыми листьями. Повсюду были разбросаны кости и мусор, упавший сверху. На песке виднелись следы шакалов и гиен, этих мусорщиков земли, которые не брезговали подбирать объедки. По песку медленно ползали отвратительные белые муравьи. В воздухе висел ядовитый смрад, которым, казалось, пропитались даже скалы. И, тем не менее, среди помета гниющих перьев и отбросов теплилась жизнь. Навоз удобрил бесплодную землю, и чужие для нее семена проросли здесь и живут теперь в гордом одиночестве. Убрайн повернулся и пошел прочь. В пустыне царило спокойствие, слышалось лишь тихое гудение насекомых, окружавшая у Брайана красота природы во всей ее первозданной дикости. Остроконечные утесы, громадный черный пик… Беспорядочное нагромождение скал, чахлая трава, растущая на жесткой почве среди глубокого песка, чем-то тронуло его душу. Здесь простирались обширные дикие пространства, напоминавшие ему фамильное ранчо в Калифорнии, где он провел первую послевоенную зиму. Оно расположено высоко в горах Сьерры-Невады, где снег выпадал рано и лежал до самой весны. Он провел там четыре месяца почти в полном одиночестве, охотясь на оленей или бродя по заросшим лесам склоном. Однажды Обрайн увидел там горного льва, прострелил ему голову и принес домой шкуру, чтобы показать ее рабочим. Обрайн любил снег, тишину и холодный ветер, бьющий в лицо. После той зимы все изменилось. Он женился но не на той девушке, которая была нужна ему. Жена не взлюбила его, оказалась жадной и все время изображала из себя святошу. Прошло два ужасных года после женитьбы с драками и примирениями, затем долгая процедура развода, о которой сообщили газеты, разрыв семьей с его степенными братьями и спокойными сестрами. Эта ошибка ужесточила и унизила О'Брайена. Он перестал доверять женщинам и стал рассматривать их как какую-то иную породу, готовую уничтожить себя даже во имя роскоши и положения в обществе. О'Брайен уехал в Южную Америку. Он надеялся, что там, в диких местах, в постоянном перемещении с места на место, ему удастся изгладить из памяти все свои невзгоды – Однако он быстро устал от чересчур темпераментных латиноамериканцев и возвратился в Штаты. Делать здесь ему было нечего. Работать он отказался, считая всякую трудовую деятельность абсурдом для сына-миллионера. Политика раздражала его. Он не верил в демократию, не выносил компромиссов, да и сам не пользовался популярностью. Скука, в конце концов, привела его в Нью-Йорк и вовлекла в различные биржевые спекуляции – О'Брайен стал вести бурную жизнь. Он содержал двух любовниц, которые не знали друг друга, занимался всякими подозрительными делами. Обман и мошенничество не вызывали у него отвращения, он просто не придавал сомнительным махинациям серьезного значения. О'Брайен не понимал бедности, а богатство не производило на него впечатления». Азарт борьбы, купля и продажа акций на владение далекими от него и скучными предприятиями воспринималась им просто как какая-то игра взрослых людей. Выигрывать было несложно. Сначала следовало убедиться в выигрыше, затем исключить риск и случайность, и удача обеспечена. О'Брайен имел состояние и был человеком смелым, а его компаньоны связи, знали все лазейки и законные комбинации. Он делал деньги, развлекаясь. Два раза Брайан ездил в Европу. Одну зиму он провел в Лондоне, вкушая прелести жизни в незнакомом для него обществе. Другой раз летом он был в Италии, где встретил девушку, утверждавшую, что она окончила Вассаровский колледж. О'Брайн ездил с ней в Каны и Биоритс. Годы летели. Он был красив, богат и уверен в себе, но несчастлив. Все давалось ему слишком просто. Глава четвертая Гремельман засыпал лежа на мягком белом песке в прохладной пещере. Он думал о стюрдеванте, о пустыне. Мысли его снова и снова возвращались к войне против племени Гереро. Это была постыдная война, как и все войны белых колонизаторов против угнетенных людей на земле. Но вина лежала не только на его отечестве, но и на нем самом. Он, а никто другой, убивал людей без всякой на то причины. Все сражения, все карательные экспедиции смешались теперь в его голове в отрывочные воспоминания о пережитых днях и ночах, полных жажды и страха. Однажды они ушли в поход, направляясь к границам Бичуаналенда, чтобы отразить пути отступления сотням Герера с их огромными стадами. За пять недель похода они не только не заметили ни одного врага, но и не обнаружили даже присутствие противника. Наконец кто-то увидел несколько хижин из колючих веток и навоза, похожих на гигантские ульи. Солдаты подожгли их и двинулись дальше. Однако густой дым неотступно следовал за ними и вызывал удушья, стелясь по раскаленным пескам. От запаха дыма солдат мутило, и они безуспешно пытались уйти от него. Продовольствия всегда не хватало. Если бы они хорошо питались, воевать было бы не так уж плохо. И все они были молоды, энергичны и сильны. Тот, кто заболел, не умер бы, да и вообще все продержались бы дольше». Но лепешки пекли здесь из плохой муки на горьковатой от обилия солей в воде, которая была похожа на молоко, так много содержала она извести. Время от времени какой-нибудь волн не выдерживал, таская тяжелые фургоны и валился с ног. Животные убивали, и мясо шло в котел, прежде чем начинало портиться. Прежде его ели без особого удовольствия, уж слишком оно было теплым и совсем невкусным. Это была странная война. Враг всегда оставался недосягаем. Даже буром на их лошадям почти никогда не удавалось увидеть своих врагов. Солдаты тащились через пески, преследуя людей, чья вина состояла лишь в том, что кожа их была черного цвета. Кроме того, они владели прекрасным скотом, которым ни с кем не хотели делиться. Германское правительство потребовала у Герера их земли и уплаты налогом с скотом. Гереро отказались. Так началась война. По утрам было еще прохладно, и солдаты шагали по мокрой траве. Затем поднималось солнце, песок раскалялся, а они все шли и шли. Обычно отряд состоял из 300 или 400 солдат и 20-30 фургонов, влачимых полусумасшедшими валами, страдающими от мух и от упряжных ремней, натружавших их покорные спины. Кусты протягивали свои колючие ветви и рвали обмундирование. Дешевые сапоги трескались, рассыхались и разваливались. Все стали похожи друг на друга. Исхудавшие и пожелтевшие молодые лица заросли жиденькими бороденками, изодранные мундиры засалились, винтовки поржавели, руки и ноги покрылись язвами. Время от времени кто-нибудь захлебывался от рыданий, и заставить его замолчать было невозможно. Случались и самоубийства. В конце концов вся война свелась к борьбе за захват единственного колодца – Произошло настоящее сражение с Гереро, которое отвечали солдатам огнем из захваченных винтовок и засыпали их стрелами. Немцы победили. Местные жители отступили на восток, уводя с собой женщин, детей и скот. Все Гереро ушли в дикие места, подобно израильтянам, бежавшим из Египта от гнева фараона. Однако и силы солдат оказались уже на исходе. Они бросались на песок среди убитых и раненых и засыпали тяжелым сном. Офицеры и унтеры орали на них, но ничто не помогало. Живых нельзя было отличить от мертвых. Утром они вырыли братскую могилу и похоронили товарищей. Позавтракали, собрали всех оставшихся лошадей и сформировали конный отряд. Он бросился преследовать Гереро. Погоня не представляла труда. Гириры отступали по полосе шириной всего около сотни ярдов. Солдаты, передвигаясь верхом на измученных лошадях, вскоре стали натыкаться на брошенные вещи – одеяло и женские безделушки, различную утварь и сломанное оружие, чугунки и всевозможные инструменты, реквизированные у немецких фермеров.